Эта аудиокнига записана при поддержке сайта Книга в Ухе. Было мне лет восемь. И жил я пару недель у бабули с дедулей. Дело было летом. В школу я не ходил, просиживал все дни у телевизора. На дворе был конец девяностых, поэтому было много разных каналов с мультиками для таких спиногрызов, как я. Ну так вот, сижу, значит, смотрю что-то по телеку. В квартире, если не считать кота по кличке Беня, я был один. Бабуля с дедулей давно ушли на работу. Было часов одиннадцать утра. Это я хорошо помню. На улице ясный солнечный день. Тихо. Спокойно. И тут в двери раздается стук. Громкий стук. И какой-то злой. Будто кто-то кулаком со всей дури бьет. Я сразу испугался еще и потому, что в дверь обычно никто не стучит. Все всегда в звонок звонят. Тут надо заметить, что на дворе еще стояли лихие 90-е, поэтому всех детей постоянно пугали наркоманами, бандитами и всем подобным. И учили никогда и никому не открывать двери. Мне разрешалось спрашивать, кто там, и не бояться выдавать, что я один, потому что дверь у бабули с дедулей была буквально бронированная, Сделанное на заводе по знакомству из толстого листа стали, с кучей замков и большим металлическим засовом. Хрен ее взломаешь. Говорить всем надо было, что взрослых нет дома, и в дальнейших диалогах не участвовать. А стук тем временем повторился. Я к двери подошел. Я спрашиваю, кто там? Громко и отчетливо. Обычно тот, кто за дверью, всегда слышит, когда к нему обращаются. Но тут и в ответ ничего. Прислушиваюсь. За дверью лишь тишина пустого подъезда. До глазка, кстати, я еще тогда не дорос. Не доставал даже на цыпочках. Так вот, за дверью полная тишина. Спрашиваю, кто там? И тут в ответ очень сильный стук. Прямо со всей дури. Я еще сильнее испугался. Что за херня, думаю, почему не отвечают? Я-то думал, что жулики должны хитростью брать, ну или угрозами. А тут тишина и злобный стук. И все. Ни разговоров из подъезда не доносится, ни возни какой-нибудь, которая всегда бывает, когда кто-то у двери стоит. Тем более, что звукоизоляция у той двери была чисто номинальная. Пошёл я на кухню за табуреткой. До глазка я еще тогда не дорос, не доставал даже на цыпочках. Так вот, поставил я табуретку перед дверью, забрался и в глазок заглянул. «Никого». Я головой верчу в разные стороны, чтобы побольше увидеть. «Ну да, никого нет». Думаю, ушли, похоже, незваные гости. И тут же, буквально рядом с моей головой, вроде справа от глазка, опять стук. Очень громкий, очень сильный. Какой-то неадекватный одним словом. Даже не стука, долбежка какая-то. Я чуть с табуретки не упал от неожиданности. «Кто там?» – спрашиваю. Кричу уже, голос дрожит. Нет ответа. А мне даже рядом с дверью стоять уже страшно. Я в комнату вернулся. Телевизор выключил и тихо там стою. Даже стараюсь как будто не дышать. Смотрю на дверь в другом конце коридора. Вроде тихо. И тут раздался такой грохот, что я аж подпрыгнул. Бели в двери ногой со всей дури. Я чуть ли не в панике нахожусь. К двери больше не приближаюсь. Крадусь я на кухню. Там окно расположено так, что из-за него видно, кто входит и выходит из подъезда. Тем более, что бабуля с дедулей всего на третьем этаже живут. Все видно, как и на ладони. Не помню уже, о чем думал тогда. Мне, наверное, казалось тогда, что если я увижу, кто ломился то не так страшно будет. А может, просто хотел узнать, как выглядит злоумышленник, чтобы потом в милиции его суметь описать? Не знаю. Смотрю я, значит, в окно не отрываясь, но при этом сам весь вслух превратился. Слушаю, что там за дверью. А с дверью ничего. Тишина. Я слушаю. А я еще тогда подумал, наверное, что если это кто-то из соседей себя так по-сходски ведет, то услышу, когда он дверь будет у себя открывать, пускай и на другом этаже. Но я больше ничего не услышал. Было совершенно тихо, и долбежка в дверь больше не возобновлялась, а из подъезда так никто и не вышел. Больше получаса прошло, когда бабка-соседка с первого этажа вышла мусор выносить, и только ее дверь я в подъезде похуже и слышал за минуту до этого. И больше ничего. Я потом еще несколько раз в течение дня в глазок смотрел и ухо к двери прикладывал, чтобы услышать что-нибудь странное, и во двор выглядывал, высматривал подозрительных личностей. Ничего. Я потом вечером эту историю по боли с дедулей рассказал. Они испугались. Что-то у соседей пытались спрашивать, но все на работе вроде были. А бабка внизу слышит плохо. Толку от нее не было. Сказали мне по итогу, что правильно я себя вел. Никаких версий, правда, так и не высказали. А на двери никаких следов удара по ней обувью не было. Всё чисто. И в замках тоже никто вроде не ковырялся. «Я бы подумал, что все это некое жуткое наваждение, но кот Беня тоже все это слышал. Вначале подбежал к двери, подняв хвост, а потом, когда долбёжка началась, убежал и куда-то спрятался. Вот такая история». Было это в середине девяностых. Отправили меня в очередной раз в пионерский лагерь. По периметру территории лагеря был лес». И вот корпус нашего отряда стоял возле самого леса. И прямо мимо нашего корпуса в лес шла тропинка, которая вела к волейбольной и футбольным площадкам, а также к турникам. Все это почему-то находилось на огромной поляне за лесом. И вот за пару дней до отъезда была у нас в лагере дискотека, посвященная окончанию смены. Все ушли в клуб, который находился далеко от нашего корпуса... В противоположном углу лагеря. А я и еще пара друзей из отряда остались в корпусе. Как-то не хотелось нам идти на тусовку. Вожатые разрешили нам остаться, сказали не хулиганить и ушли. Впервые за долгое время мы с друзьями остались в одиночестве. Это было необычное ощущение после недель постоянного пребывания в коллективе. Я уже не помню, что мы делали... Может, в карты играли, может, истории рассказывали. Но вот нам стало как-то скучно, и мы глянули на часы. Было уже больше десяти часов вечера, но на улице еще было светло. Солнце начало садиться, и свет его создавал несколько необычную атмосферу. Такое иногда бывает летом при закате. Не знаю, как описать. Кто понял, тот понял. Я подошел к окну и прислушался. Далекий звук дискотеки только подчеркивал тишину вокруг. Парни тоже встали и подошли к окну. Я хотел предложить прогуляться, но не успел, потому что потом случилось что-то странное. То, что нас осильно встревожило и даже напугало. Может показаться, что ничего страшного в том, что мы увидели, нет, но я до сих пор вспоминаю эту историю. Попытаюсь пересказать. Из леса по тропинке, по той, что идет из леса, от футбольного поля, вышли два мальчика. Мы их и не знали, что уже само по себе было странным, потому что они были нашего возраста, то есть должны были быть из нашего отряда. Впрочем, я уверен, что и в других отрядах их не видел. Скажу сразу, никаких деревень или поселков близко к лагерю не было, вокруг были леса. От окна, откуда мы наблюдали, до тропинки было не больше 15 метров, поэтому мы хорошо рассматривали незнакомцев. Шедший первым был очень худым, невысоким и очень бледным, буквально каким-то белым. При этом он был очень белобрысым, возможно, даже альбиносом. И еще он был очень странно одет, я не понял во что». Его одеяние напоминало черный обтягивающий латекс, но не блестящий. Костюм был именно обтягивающим, потому что подчеркивал худобу. Это я хорошо запомнил, потому что одежда была очень странной, особенно на ребенке. И еще я запомнил выражение его лица. Оно было какое-то суровое, надменное и очень спокойное, что ли. Мне тогда подумалось, что это выражение лица взрослого человека. За этим первым шел второй. Это был крупный толстый мальчик. Он был на голову выше этого в черном, да и вообще гораздо больше, но как будто того же возраста. Он был как раз на вид очень обычным, пухлым, слегка загорелым. Одет был в шорты, полосатую футболку. Это я почему-то запомнил очень хорошо. Шлепки с носками дешевые китайские часы на руке. Он покорно плёлся позади Белобрысова. Именно плёлся. И именно покорно. Как ребенок за взрослым. И беззвучно плакал. Не рыдал на взрыто а скорее тихо, безысходно плакал. Вид этого Пухлеша как бы подчеркивал странность Белобрысова. Очень они были друг на друга не похожи мы с парнями неподвижно стояли у окна и молча наблюдали за странной парочкой мне было страшно моим друзьям как стало понятно из дальнейшего разговора тоже незнакомцы не смотрели по сторонам и казалось вообще ни на что не обращали внимания в том числе и на нас просто шли первый смотрел вперед второй себе под ноги и все это долилось буквально полминуты Парочка прошла мимо нас и скрылась из-за поля зрения. Тропинка ушла за корпус. Некоторое время мы стояли молча. С одной стороны, было любопытно и хотелось войти из корпуса, чтобы дальше проследить за стрёмными мальчиками. С другой стороны, видеть их снова не хотелось. Думаю, что каждый из нас в тот момент считал, что мы увидели что-то нехорошее. Минут через пять мы все же вышли... Но на улице уже никого не было. Тогда мы вернулись и в корпус. Сидели, с удивлением обсуждали увиденное. Вскоре все начали возвращаться с дискотеки, и дальнейшее я не помню. Мы никому про увиденное вроде так и не рассказывали. Может быть, потому что в этой истории вообще нет никакого сюжета. Да и вообще в пересказе звучит все это как-то странно. Но я этот случай... Запомнил навсегда. Анон, хочу поднять тему про крипи-старух. Начну издалека. Рядом с моим домом есть парк. Беседочки, лавочки, велодорожки, детские качели-карусели. И площадки для барбекю. Я хожу в парк с таксами погулять. Вечером уже там почти никого нет. А подбухнувшей компанией шашлычников я обхожу за километр. И вот несколько недель назад в парк повадилась гулять, странная какая-то бабка. Незнакомая. Я, в принципе, знаю в лицо большую часть нашего дома и еще двух ближайших. Бабок, так, по крайней мере, точно. Эта мафия часов с 4 до семи занимает все лавки у дома, так что пока с учёбы или работы идёшь, всех увидишь». Еще в «Новой бабке» странные две вещи были. Она ходила вся замотанная в черное и гуляла строго в темное время суток. Неделю, наверное, назад засиделся с сериалом. Время на часах было глубоко за полночь. Решил покурить перед сном. Открыл окно, стою, курю. Параллельно палю, что там на улице происходит. Кошки там где-то во дворах орут. Кто-то на машине проехал. Чуваки какие-то из соседнего подъезда вышли. Всё как обычно, в общем. Тут гляжу. По дорожке вдоль дома шустро-шустро передвигается эта бабка. Меня вдруг мандраж пробил. Я понимаю, что надо бы обратно в комнату засовываться, но оторваться от этого зрелища не могу. Даже не понимаю почему, но походка бабки меня здорово крипанула тогда». Вдруг бабка тормозит под одним из фонарей ровно напротив моих окон и начинает меня палить. Во всяком случае, лицо ее было повернуто в сторону примерного расположения моего окна. Я медленно сигарету душу, окно закрываю. Страшно, пиздец. Ложусь спать, но вроде хочется поглядеть, там бабка или нет, но жутковато. Потом больше до познания засиживался. Жуткой бабки это и не видел. Вроде успокоился. Даже удивлялся, чего это меня так все это испугало. Но однажды собак моих пробило посреди ночи на погулять. На часах была половина второго, и идти никуда не хотелось. Пытался их как-то уложить, успокоить, вкусняшку дать. Ничего не помогало. Пришлось идти на улицу. Иду себе тихонько по парку, спать охота. Так с эту пятый делать свои дела не собираются. Тут я поворачиваю голову и вижу, с другой стороны парка прется та самая бабка. Быстро-быстро так семенит в мою сторону. А потом замирает на секунду-две до полной неподвижности. Снова семенит и снова замирает. Смотрю я на это сначала открыв рот, словно впав в некий ступор, а потом пробормотав. «Наверное, нам пора домой». Подхватываю обоих своих таксов под мышки и даю по глазам в сторону подъезда, периодически оглядываясь. Понимаю, что это вполне может быть поехавшая мозгом бабуля, которая считает, что ночь – это день и устраивает себе прогулки под луной. Но это – самое кирпичное крипи за всю мою жизнь. Было мне 14 лет. Я жила в своем родном городке и каждый день ездила в школу на автобусе. Минут 15 надо было ехать через частный сектор. Домишки, бани, огороды. Вот это все. И как-то обычным зимним днём еду я по привычному маршруту, слушаю музыку в наушниках и разглядываю дома. И замечаю на одной из крыш следы, как если бы кому-то надо было залезть на крышу. Но обычно зимой на крышу забираются только для того, чтобы снег счищать. Но снег на той крыше остался не тронут. Поэтому я включил любопытного и быстренько кинул взглядом соседние заснеженные огороды и дома. И вот что сразу заметил. Следы эти цепочкой тянулись от дома к дому, от крыши к крыше, не отпечатываясь на заснеженных огородах. Словно кто-то гулял по крышам перепрыгивал и продолжал топать себе дальше. Следы некоторое время тянулись, а потом обрывались. Ну и, как вы понимаете, аноны, представив расстояние от типичного домика с огородом до другого, вряд ли обычный человек мог бы вообще легко прыгнуть на соседнюю крышу. А даже если бы смог, там точно бы отпечатались следы рук, и снег был бы сбит. Но, судя по аккуратным следам этому товарищу прогуляться по крышам, Ничего не стоило. В этой истории ничего мистического нет, но в свое время она меня сильно напрягла. Дело было в середине нулевых. Я учился в одиннадцатом классе в обычной школе, а за ней, как часто бывает, располагались гаражи ракушки. Мы школьники там курили сигареты во время большой перемены. Как-то я прогуливал урок и как раз решила выкурить сигаретку. Зашел за эти самые гаражи. Стою, курю. И вдруг с противоположной стороны появляется какой-то дед. Ну, как дед. Это он мне тогда дедом казался, на самом деле усатый мужик лет 55. Вроде не алкаш. На вид трезвый совершенно. Одет обычно. Но поведение его сразу показалось мне странным подходит он ко мне не спеша на лице добродушная улыбка привет говорит здравствуйте говорю слышь что скажу интересного негромко так сказал и подмигнул что спрашиваю это я насрал мужик вытянул руку указывая дальше между гаражами я приглядываюсь там где действительно были фекалии понятно говорю «А сам понимаю, что какой-то дурачок городской ко мне забрел. Главное, вести себя спокойно и интереса особо не проявлять. Тогда он уйдет. Видимо, мужик ожидал какой-то другой реакции. Может, похвалы? Не знаю. Моё же демонстративное равнодушие его, похоже, взбесило. От добродушия мгновенно не осталось и солида. «Это я насрал!» – дико орёт мужик. Как-то мгновенно его лицо краснеет а его самого начинает как-то мелко трясти. «Я делаю шаг назад. Это я насрал!» Снова орет мужик, и тут же начинает рыться по карманам своей куртки и тихо бормотать. «Ну где же? Где же?» Тут я понимаю, что пора сваливать. Бросаю орать и бегу. Мужик продолжает орать и мне вслед что-то неразборчивое, но быстро замолкает. Я отбегаю достаточно далеко и оборачиваюсь. Мужик стоит на четвереньках и что-то там разглядывает среди мусора. Вот ведь сволочь больная. Думаю я и ухожу домой. Так бы я и забыл эту историю. Мало ли, психов в большом городе встречается. Однако, через пару недель произошло следующее. Иду я по школе. Прохожу мимо девятиклассников и собираюсь свернуть и на лестницу, но замечаю, что к ним из кабинета выходит этот самый мужик, подходит к ребятам и что-то им вкратчиво говорит. Они в ответ кивают и что-то говорят про итоговый тест. Я стою и пытаюсь понять, это он или мне показалось. Понимаю, что он. Точно он. Я из-за дикости той истории лицо его хорошо запомнил. Подхожу потом к ребятам, спрашиваю, кто, мол, такой. «Это новый учитель географии у нас?» – отвечают. «Вроде нормальный». Я через пару месяцев школу закончил, а этот новый учитель там остался. Что было дальше, не знаю. Но я был рад, что он не моим учителем был. Когда я учился в 10 классе, со мной произошел загадочный и грибовый случай – Что это было, я так и не понял. Сижу я дома одним майским днём и решаю задачи по математике. Готовлюсь к поступлению в универ. Вроде выходной был. Дома я был один, и вот раздается звонок стационарного телефона. Других тогда и не было. На дворе начало нулевых. Телефон звонит долго. Я мысленно ругаюсь, но все же иду отвечать. «Да, слушаю». «Привет, как дела?» Голос в трубке странный, такой скрипучий, высокий, непонятно кому принадлежит. Такой у мужчины может быть и у пожилой женщины. Криповый, короче говоря, голос. «Это кто?» – спрашиваю я удивленно. «А это не важно», – отвечает голос. «Важно то, чтобы ты меня очень внимательно выслушал». Слушаю я этот голос и думаю, это мужчина звонит. А потом дальше слушаю и сомневаюсь. Скорее все же женщина. И вот это сочетание некой угрозы и неопределенного голоса меня реально пугает. Что вам надо? Мне надо, чтобы ты к людям перестал лезть. Я стою и тупо рассматриваю рисунок на обоях. К каким еще людям? О чем речь? Версии по поводу неких людей, к которым надо прекратить лезть, у меня никаких в голове не появляется. «Вы, наверное, не туда попали. А голос говорит, что туда, и по имени меня называет. А вы про каких людей-то говорите?» «А ты знаешь про каких. Вот к ним и не лезь». У меня от всего этого разговора какое-то неприятное ощущение нереальности происходящего. Я опять начинаю задавать наводящие вопросы, но все без толку. Какой-то странный разговор получается». И еще самое неприятное, что голос этот так предложение строит, что по окончаниям в глаголах и не понять, какого он рода. Пытаюсь понять, что за херня происходит. Определенности хочу, потому трубку и не вешаю. Может, это розыгрыш? Да, в то время мы с друзьями и сами по телефону автомату звонили, чтобы хулиганить, но там все было глупо, весело и очевидно. Да и звонили обычно незнакомым людям. По объявлениям на остановке. А тут меня явно знают. Голос очень спокойный, но одновременно очень злобный. То есть на розыгрыш совсем не похоже. Да и никакого идиотского смеха каких-нибудь школьников на фоне не раздается. «А вы кто вообще?» Опять спрашиваю я. «Вы мужчина или женщина?» «Да это не важно. Ты мне скажи, ты меня понял». «Или ты хочешь повстречаться?» «Я запомнил именно вот такую форму. Не встретиться, а повстречаться. Вы понимаете, что сейчас звоните 15-летнему подростку? Мне реально странно, что кто-то на полном серьезе угрожает школьнику». «Ты меня утомляешь», — говорит голос, показывая, что знает про мой возраст. «Мне лишь нужно твое понимание». И продуманный ответ на мой вопрос. «Я ведь и сейчас тебя вижу». От последней фразы у меня окончательно сдают нервы, и я начинаю хамить и крыть собеседника матом. Тот и неожиданно тоже теряет спокойствие. Шипит что-то про то, что-то вроде того, что я своей непонятливостью трачу его время, а потом опять спокойно говорит. «Я за тобой еще присмотрю». И вешает трубку. В тот же вечер я рассказала случившимся родителям. Их почему-то все это не впечатлило. Сказали только в следующий раз их к телефону позвать. Но ничего подобного больше не было. Эту кул cool мне рассказывала про бабушку еще в 95 или 96 году. Работала моя прабабушка в молодости по партийной линии. Занималась народным образованием. И вот отправилась она как-то в очередную длительную командировку в деревню. Вроде бы надо было там местную школу из трехлетки в восьмилетку реорганизовать. Потому как в то время деревни были не то, что сейчас. Это были довольно крупные населенные пункты со своей администрацией, участковым, клубом и прочим. Ну и детей там было много. Но не суть. Местные власти поселили прабабушку в избу. Не избу, даже а в добротный такой большой дом. Она там расположилась и начала своими рабочими делами заниматься. Но вот только стал ее один и тот же сон мучить. Как будто посредине комнаты, где она спала, стоит здоровенный огромный мужик. То есть прямо огромный. Лыса, его голова чуть ли не упирается в потолок. Причем, описывала она его как-то странно, он, дескать, был не высокий, а именно большой. Я так и не понял, что она имела в виду. Так вот, про сон. Во сне этом на дворе была не ночь, а пасмурный день. Кровать была заправлена, а сама прабабушка всегда обнаруживала себя возле двери в комнату. И мужик стоит всегда спиной к ней. И молчит. бабушки во сне от незнакомого и огромного мужика становилось страшно. Она ему говорит «Вы кто, мол, такой? Чего вам надо?» Мужик молчит. Стоит неподвижно. Она снова спрашивает, «Вы кто? Может, дома ошиблись?» Мужик молчит. Тогда прабабушка, соблюдая дистанцию, его обойти пытается, чтобы в лицо посмотреть, но не может. Мужик не двигается, но к ней все время спиной оказывается. После этого прабабушка просыпалась и, судя по ее описанию, испытывала что-то вроде панической атаки. Несколько раз подряд с ней это происходило. Она уже спать боялась ложиться, но каждый раз убеждала себя, что настоящая коммунистка не должна бояться сновидческих мужиков. Но один раз с прабабушкой произошел странный случай. Проснулась она от очередного такого сна, успокоилась, а потом обнаружила, что к большому пальцу ее ноги привязана тонкая веревочка, а к веревочке маленький мешочек. Она мешочек сняла, развязала, а там что-то вроде сырой земли. Но земля эта неприятно воняла. Прабабушка сразу же пошла к участковому, а вместе с ним в администрацию. Там все перепугались. Времена были суровые, середина тридцатых... А тут с партийным работником из Ленинграда явно недружественные вещи случаются, да еще и с налетом Ракебисия. Про бабушка была совсем молодая, может поэтому согласилась с участковым, что расследование он сам проведет, и сообщать обо всем этом никуда не стоит. Тем же вечером участковый заявился к ней домой вместе с местным плотником. Где, спрашивает, произошел инцидент? Про бабушка на спальне указала. Понятно, отвечает участковый. А нам как раз и надо дверные наличники укрепить. Не успели, мол, до вашего приезда. Вот наш плотник Никонор Васильевич. Сейчас и все в пять минут сделает, а потом. сейчас и все в пять минут сделает, а мы давайте с вами чаю выпьем и все еще раз обсудим. И действительно, плотник пять минут в спальне молотком постучал и вышел. Тоже чаю угоститься захотел. А после того, как гости ушли, прабабушка обнаружила, что по периметру окна и двери вбиты в наличники гвозди. причем вбиты странно, не до конца. И сами эти гвозди были странными. Во-первых, они были старыми. В том смысле, что не заводского производства, а кованные, четырехгранные. Во-вторых, они были густо испачканы в саже. Хмыкнув, прабабушка решила, что плотненько видней. И вот после этого якобы укрепления наличников, пугающие сыны прекратились. А еще через несколько дней довелось бабушке за обедом в столовой поболтать с местным учителем из-за той самой школы, которую она и приехала реорганизовывать. И он то ли в шутку, то ли всерьез рассказал ей о том, что в доме, который она сейчас занимает... Жил раньше местный агроном Филатов. Специалистом он был хорошим, а вот человеком, напротив, нелюдимым, неприятным и даже злобным. И вот около года назад агронома арестовали. За что точно неизвестно. То ли за скрытую нелюбовь к советской власти, то ли за тайные занятия всяким непотребным мракобесием. «Что значит занятие мракобесием?» – удивилась прабабушка. «Многие шушукались, что Филатов это дескать, колдуном был», – ответил учитель. «Может, кто и сообщил в органы? Хотя вера в колдунов – это ведь тоже мракобесие. Самое, что не на есть и мракобесие. Так что вряд ли…» «Думаю, что просто люди не любили его. Он ведь и не местным был. Правда, откуда приехал, не помню. Как выглядел агронома Филатов, прабабушка решила не уточнять». «Буквально вчера, господа Анона, приключилась со мной странная история. Шла по делам днем. Я обычно, когда иду по улице, всякую фигню верчу в голове. Погружаюсь в свои мысли. На окружающий мир, конечно, реагирую, но чисто на автомате. И хожу быстро. И вот, короче, иду. Впереди дорога. Надо перейти. Я смотрю на светофор и прикидываю, сколько времени осталось до зеленого и успею ли дойти». По пути стоит какой-то мужик в красной куртке, высокий, даже огромный, и что-то вертит в руках. Лицо плохо видно, видно, что тут ловатое такое, как у тех, кто частенько выпивает. Это я отмечаю чисто как часть ландшафта. Когда к нему подхожу, он внезапно ко мне так и немного наклоняется, протягивает руку и спрашивает: монетку на удачу? Я вижу, что у него в ладони лежат такие серебристые диски сантиметров пять в диаметре. То есть гораздо больше привычных монет. Выглядят вроде как китайские под старину сделанные монеты, только на этих не иероглифы, а какой-то мужик типа римлянина в шлеме. Причем мне сразу бросилось в глаза, что шлем выполнен четко, а вот лицо какое-то нечеткое и кривое таких монет у мужика в красной куртке на ладони было несколько, потому как ладонь у него была здоровенная. при этом другой рукой он ловко и быстро крутил еще одну. Я в мыслях о светофоре не успеваю толком сообразить, что происходит, чуть замедляю скорость, но потом иду дальше мимо странного мужика. Все это происходит всего за пару секунд. И вот за эти пару секунд происходит и несколько вещей сразу. Во-первых, когда он говорит монетку на удачу, я начинаю чувствовать себя, как бы сказать, липко что ли. Как будто что-то липко противное обволакивает и начинает тормозить мои движения. Во-вторых, я смотрю на монетку, которую он вертит, и у меня начинает и немного мутиться в глазах и звенеть в ушах. В-третьих, Я мельком бросаю взгляд на его лицо и вижу, что у него с лицом что-то странное. Оно какое-то все перекорёженное, как будто сделано из пластилина, который начал таять. в четвертых я в ответ на его фразу как-то быстро автоматом то ли думаю, то ли вслух говорю. «Мне для удачи монетки не нужны». И тут же ощущение, будто струна лопнула. Меня отпускает вообще все, что было странного. Лицо у этого мужика снова обычное, лицо припухшего алкаша, только смотрит на меня злобно. Повторю, все это быстро происходит. По факту я просто прохожу мимо него, загорается зеленый светофор и я перехожу улицу. Только на той стороне улицы как-то все это осознаю и оборачиваюсь, и там никакого мужика нет. Вот что это было.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 Я задумался и выглянул в окно и вспомнил про того мужика в поле. Он все еще стоял, хотя прошло часа три-четыре, и вроде бы стоял он на том же месте. Я тогда подумал, не мужик это короче, а просто столб или что-то вроде того. Хотя вчера же его не было. Мой друг уже оделся, и мы пошли на тренировку. Вечером силуэт стоял на том же месте, и я окончательно уверился, что это столб или пугало.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 Она обещала сходить и посмотреть, кто там стоит. Но борщицу мы больше не видели. Нет, я, конечно, не имею в виду что-то жуткое, что с ней что-то случилось. Наверное, просто были не ее рабочие дни, а мы уже уехали, и она нас и не застала. Но все же она нам так ничего и не рассказала. И, наконец, в последний день любопытство победило. Мы плюнули на запрет тренера и пошли в поле. Но перебравшись через забор за территорию лагеря, мы увидели только чистое поле. И никого там не было. Хождение по полю ничего не принесло. Человек испарился. Хотя перед тем, как выйти из пансионата, мы из окна видели, как он там стоит. Когда мы вернулись в комнату и выглянули из окна, это вновь и был там. «Да пошел к чёрту этот урод!»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 Только не про петарды, а про салюты. Один офисный работник засиделся на работе часов до восьми. Это на два часа больше обычного, и за окном начало смеркаться, здание было пустое. За полчаса до этого ушел домой админ, компьютерный бог. Вахта находилась в противоположной стороне. Вокруг здания была отличная ограда, то есть никого, кроме вахтера и этого припозднившегося клерка. Вот он встал, произвел все действия по выключению и закрыванию всего в комнате, развернулся взять барсетку и ключи и увидел прижавшуюся к стеклу рожу. Рожа была мужская, очень бледная. Никаких эмоций на этой роже не было, лишь глаза неотрывно следили за клерком. Позже он описать рожу не мог. Говорил, что лицо, мол, самое обычное. И никаких примет особых не имелось. Окно было на высоком первом этаже. Залезть и при желании можно, но нужны приспособления. Молодой человек вместо того, чтобы выйти, забаррикадировал дверь комнаты и потом попытался разглядеть человека за окном. Он никуда не делся. Продолжал таращиться на клерка. Тому надо было закрыть окно жалюзи, но подходить было страшно. Как на вахту позвонить? Этого он не знал. Думаю, нам всем это никогда не надо, и мы тоже не знаем. И после сильного колебания стал звонить начальнику. Начальник нашел через кого-то телефон вахты. Вахтер же сказал: Я не охрана, вызывайте ментов. И забаррикадировался у себя на проходной, что понятно. Клерк боялся теперь и начальника и мужика в окне, и ментов. Ментов боялся начальник, потому что за ложные вызовы штрафуют. За любые происшествия бюрократы в высшем начальстве автоматически травмируют и нервы жертвам, а не виновным. Молодой человек стал звонить тестью, потому что не знал, как быть. Тесть потребовал фотографии. Молодой человек изловчился и сделал селфи на фоне окна с рожей. Тести сказал, «Ментов не зовите, я сейчас приеду и шугану это». Рожа за окном тем временем переместилась к соседнему окну, в за клерком. Тесть приехал очень быстро. Шум машины насторожил того, кто висел на окне. И вдруг раздались адские, натуральные громкие звуки, и небо осветилось адским пламенем. Мужик в окне пропал. После этого через небольшое время раздались вопли. Это кричал вахтер, И вот в дверь постучал тесть. Одновременно звоня ему по телефону. Тести под окном Вахтера устроил фейерверк. Он был не один а с приятелем, и от шума неизвестно избежал. Вахтер, как ни странно, вышел на шум, он ждал подмоги, и втроем они пошли на выручку тому парню. Все было прекрасно и великолепно, и только при освещении большим фонарема вдоль дома на мягкой земле был дождь днем. Не было ни малейших следов. Как будто офисный работник все выдумал. Но разбирать никто ничего не стал. Отзвонили шефу и уехали. Вахтер утром обошел здание, и да, следов не было. Он сдал вахту и уехал. Наступили выходные. Молодой клерк получил приказание от начальства помалкивать, чтобы до более высокого начальства ни про какие происшествия не дошло никаких рассказов. Но они и молчали все, пока кто-то из них не ушел на пенсию и не рассказал бывшим коллегам странную историю. Молодой человек тогда и позже ходил и смотрел, где можно было попасть через ограду. Теоретически можно, но ограда высокая, с острыми штырями. Следов не было никаких. Это его пугало больше всего. Но время прошло, всё забылось. Клерк работает кем-то вроде начальника. В итоге никакого объяснения произошедшему так и не появилось. У меня была странная история, связанная со сном. И так, чтобы она сильно крипи, но мне было жутковато. В общем, с моим отцом у нас были кошмарные отношения. Он беспробудно пил и воровал, все из квартиры вынес, надо мной издевался. Я был счастлив, когда он умер. Особенно если учесть, что он перед смертью сильно болел, был прикован к постели, и я за этой сукой еще и ухаживать должен был после школы. Мать работала. И вот прошло дофига лет. Сынится мне, что мне звонят из какой-то колонии на севере, мол, твой батя жив на самом деле». Надо, чтобы срочно родственник приехал за чем-то там. Не помню, но восседняя причина казалась убедительной. Я рыдал, матерился, но поехал. И прикол в том, что до туда было еще не добраться, с ближайшей станции только пешком. Я как будто всю ночь шел по глубокому снегу, устал невероятно. Меня подвели к решетке. Отец, на вид и не постаревший ни на день, надо мной начал смеяться. И в этот момент охрана меня выгнала. Я пошел к станции. Станции нет. Попытался идти обратно. Колонии нет. Я в чистом поле. Везде снег. Очень холодно. И силы кончились. В какой-то момент я упал и начал замерзать. Помню, что плакал от обиды, типа, он мне все детство изгадил, а теперь еще и умру из-за него. И когда уже стало совсем нестерпимо, я проснулся. Дома, в кровати, все ок. Но прикол в том, что я реально был задубевший как смороза. На улице поздняя весна, тепло, а я ледяной дрожу, тело толком не двигается и все какое-то твердое отогревался в ванне больше часа. И что интересно, я реально был вымотан, будто долго ходил или тяжело работал. У меня в детстве была одна единственная криповая история, но напугала она меня на всю жизнь. Было это в шестом классе школы, а значит, было мне тогда одиннадцать или 12 лет. Перевели меня в школу, которая находилась достаточно далеко от дома, и чтобы срезать путь, я стал ходить и дворами. И однажды ко мне прицепилась тетка. Обыкновенная такая тетка лет, наверное, сорока, хорошо одетая, не пьяная. Но очень странное. Я был маленький и воспитанный, и взрослые были для меня авторитетом, потому не мог я постороннюю женщину просто посылать куда подальше. А возможно, стоило это сделать сразу, так как она стала мне рассказывать какую-то пугающую дичь. Что вот иду я один, но это, мол, только мне так кажется, и что на самом деле идут за мной некие тихие люди. Я очень хорошо запомнил, что она сказала «не невидимые», «не призрачные», а именно «тихие». И мне еще страшно сделалось, что она это с тревогой сказала. Типа, предупредить меня хотела об этих «тихих людях», как о чем то плохом. Я оглядываться начал, пытаться понять, о ком она говорит. Времена были неспокойные, середина девяностых, так что нас, детей, взрослые все время пугали бандитами и наркоманами. Оглядываюсь я, значит, вокруг никого. «Какие люди?» – спрашиваю. И она начинает мне рассказывать, что я-то их не вижу. Но они за мной идут все, идут буквально рядом. А один меня держит за волосы, и потому я такой грустный. Ну и типа я их за собой вожу. Я начинаю понимать, что тетка передо мной сумасшедшая. Думаю, как отцепиться от нее и не разозлить. А сам спрашиваю, мол, а откуда они все взялись? А она сразу же и отвечает. Ты в детстве почти помер, тогда успел тихих людей оттуда за собой притащить. Откуда, оттуда, спрашиваю. А тетка как-то испуганно рукой махнула на меня и шепотом повторила, что оттуда. Тут вот что надо добавить. В детстве отчим мучил плавать, а я воды наглотался и чуть и не помер. Я этот эпизод плохо помню, но мне рассказывали, что у меня и сердце не билось, и я не дышал пару минут. А тетка, сумасшедшая между тем мне стала рассказывать, что у меня пока я от тихих людей не избавлюсь, будет все плохо в жизни. Будут болезни. Близких потеряю, потому что они из-за меня жизнь сосут. И что потом я вообще этих тихих людей видеть начну. И что это мне совсем не понравится». Потому что они вообще не люди на самом деле. И что мне надо ходить в церковь, молиться, причащаться и все такое. И вот она это все говорит, даже не говорит, а буквально шепчет. А мне все страшнее делается. И от того, что передо мной поехавшая, и от того, что как будто верить ей начинаю. Нервы у меня по итогу не выдержали, и я просто убежал. Но на этом все не кончилось. Потом эта тетка довольно долго вокруг моей новой школы ошивалась. Ну, то есть я стояла недалеко и смотрела на детей. Я думал, что именно меня поджидает. И так меня это напугало, что я попросил мать меня забрать. Я ей тогда все про тетку эту рассказал. Но вот именно в присутствии матери я ее никогда не видел. А потом сумасшедшая тетка перестала у школы появляться. И я успел уже успокоиться. Но потом произошел самый неприятный случай. Уже зима была. Я заболел, сижу дома. Родители на работе. Выглянул я случайно в окно на кухне. Вижу, сумасшедшая тетка на скамейке сидит. Все в той же осенней одежде. Сидит и веткой что-то перед собой на земле, как будто чертит. А потом она голову поднимает и на меня смотрит. Я аж отпрянул. Видеть она меня не могла, так как я на шестом этаже. До света на кухне не горит. Но второй раз я выглядывать побоялся. Ушел в свою комнату. Сижу на кровати, комиксы листаю. А сам думаю, как она меня выследила, чего прицепилась. Успокоить себя пытаюсь, самому страшно. И вот, после этого случая я эту тетку никогда не видел. Думаю, что она реально ненормальная была. Хотя иногда задумываюсь. Кстати, насчет близких она была права, потому что я через за некоторое время растерял всех своих друзей и несколько раз валялся в больнице, то с пневмонией, то с аппендицитом, то с тяжелым отравлением. И еще в семье были жуткие срачи, из-за которых бабушка в другую квартиру переехала, а родители в итоге развелись. Хотя это все уже я додумываю, конечно...